Глава 20 Сон киллера. 0: часов тридцать восемь минут. На другой стороне города, находясь в состоянии тягучей, как свежий мёд полудрёмы, лежал в своей комнате убийца. Голова его плыла, и кровать вращалась, покачивая на накрахмаленными боками простыни. Бессонная ночь и последующий день, проведённый в бешеном ритме, давали о себе знать,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 Другое дело, ты сначала еще доберись до этой самой дальней трассы через все чудовищные городские пробки. Дряблые ноги, утомленные кручением педалей, продолжали ныть пульсирующей слабой болью. И убийца, хрустя простыней, медленно перевернулся на другой бок. Ну что ж, новая, только что поступившая порция эликсира спрятана в надежном месте, и ему пока не нужно ни о чем беспокоиться. Тем более, что с Носфератой он вовремя успел разобраться. Рука со скрипом сжала материю, даже через нее явственно чувствовалось, как ухоженные ногти врезались в ладонь. О, и надо ж было так лопухнуться. Продумать все, заранее надеть перчатки, не оставить в комнате убита ни единого следа, ни одной соринки, ни перышка и забыть на видном месте самое очевидное – огромный букет цветов.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 Моск, убийца окончательно погрузился в сон. Он видел горцующих лошадей, горы, покрытые шапками снега, ласковые материнские руки, гладящие его непослушные волосы, слышал строгий голос отца, которого так и не повстречал в аду. Спустя некоторое время в комнате воцарилась полная тишина, слегка нарушаемая прерывистым посвистыванием. Киллер спал.